Глава вторая. Мыльников действительно отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело. «Ты меня тут подожди», — уговаривался Мыльников. «Я и феню к тебе приведу. Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю». Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и по своему халуйскому обычаю хотел сейчас же заворотить гостя. «Мне Федосию Родионовну повидать своячницу», — упирался мыльника в дверях. «Одно словечко молвить!» «Ступай, ступай!» — напирал Ганька. «Я вот покажу тебе словечко. Не велено пущать!» Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с халуйским отродьем в рукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо фени, а потом показался сам Карачунский. «Ваше благородие! Степан Романыч!» — взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. «Одно словечишко молвить!» «Ну, говори!» — коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. «Что тебе нужно, Тарас?» «Прикажите Ганьке уйти!» «Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце. Ганька был удален. И мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом. «Кожан меня за воротами ждет, Степан Романович. Очертел он окончательный дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки. А Фени, я сродственник. Моя-то жена родная ейная сестра. Значит, Татьяна. Ну, значит, и я пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени. Кожен грозится зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь. А вот какое дельце, Степан Романович? Силушки моей не стало. «Я кожана не боюсь», — спокойно ответил Карачунский. И даже готов объясниться с ним. «Что ты, Степан Романович?» Очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться. Ежели бы ты, Степан Романович, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже? Прибавил он совершенно другим тоном. «Уж так и быть постарался бы для тебя. Гора-то велика. Что тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?» Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился. «Нет, не могу», — решил Карачунский после короткой паузы. Отвести тебе, Деляночку, и другим тоже надо отводить». «Ах, ангел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек», — с нахальством объяснял Мыльников. «Уж я бы постарался для тебя». «Нет, не могу», — еще решительнее ответил Карачунский, повернулся в дверях и ушел. У Карачунского слово было законом, и мыльников ушел бы ни с чем. Но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня. «Степан Романович, дозвольте мне переговорить с зятем». «Нет, это лишнее», — ласково отговаривал Карачунский. «Я уже сказал все. Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек». Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. «О, женщины!» Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками». Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового родственника. Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. «Разве можно отказать женщине?» Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха, дожидавшегося у ворот кожина. Я увезу, а ты мне с руководства деляночку на краюхи намували, просил в свою очередь Мыльников. Кедровскую тадачу бросил я, Фенюшка. Ну, и к черту. И компания у нас была. При шее хвост кобыли. Все росе, а главный заводчик Петр Васильевич. Такая кривая ерахта с ястребовым снюхался, и золото для него скупает. «Да ведь ты знаешь, чего я тебе это рассказываю. А ты, Теляночка-то, приспособь. В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься. дома «Дома-то у нас ты был, Тарас?» «Сейчас оттуда. Вместе с Кожаным были. Ну, там, Мамай воевал. Как учали бабы реветь, как учали причитать, святых вон понеси». «Ну, да ты не сумлевайся, Фенюшка». И не такая беда изнашивается, а главное, оборудуй мне деляночку». «А что, мамонька?» — спрашивала феня свою. «Ах, изболелась моя сердечушка, Тарас. Не увижу я их. Видно больше. Пропала моя головушка». «Перестань печалиться, глупая!» — утешал Мыльников. «Москва нашим-то слезам не верит, а ты мне деляночку-то хлопачи. Изнищал я в конец. «Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку». Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить? Увидишь мамоньку, кланяйся ей, пусть не печалится и меня не винит. Такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастная. Ничего, привыкнешь. Уже погляди, какая гладкая досытая да на господских хлебах будешь. А главное мне деляночку. Ведь мы не чужие, слава богу. Со Степаном Тарамановичем теперь. При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся. «Эх, бабы! Всех-то вас взять да сложить вместе! Один грех выйдет!» «Эй, ты! Галман, отворяй дверь!» вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьки. «Без очков ты не узнал, Тараса Мыльникова! Я вас всех научу, как на свете жить!» Выйдя на крыльцо, мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам. «Ну, твое дело табака, Кинфий Назарыч», объявил он кожану с приличной торжественностью. «Совсем ведь Феня-то клазь была, да тот змей-то не пустил. Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Знаешь, что я придумал? Надо беспременно на фатьянку гнать к баушке Лукерье. Без бабушки Лукерье невозможно» последнее придумал мыльников стоя на крыльце ему не хотелось шагать до фатьянки пешком а кожа на своей парочке лихо довезет он вообще повиновался теперь мыльникову во всем как ребенок по пути они заехали еще к ермошке раздавить полштов и мыльников шепнул кабачку биты небитого везет Ермала семенович скоро ли тебя повесят тарас ответил ермошка в тон я веревку пожертвую на свой счет Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят». Кожен все время молчал и пил, даже ермошка его пожалел. Совсем замотался мужик. Всю дорогу до Фатьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожен ждал его у ворот господского дома. «Мне главная причина выманить Феню-то надо было, но выпил стакашек господского чаю». Потому как зачем же я буду обижать Барина напрасно. А теперь приедем на Фатьянку. Первым делом Самовар. Я когда мой к бабушке Лукерри. Потому моя Окся утвердилась там за мест Фени. Ведь поглядеть так дура набита. А тут ловк подвернулась. Она уж во второй раз с нашего прииску убежала, да, прямо к бабушке. А та без Фени как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям. На Фатьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильевича еще и светился огонек. Это сидел ястребов и вел тайную беседу с хозяином. Ты куда прёшь то ни свет, ни заря, накинулась бабушка Лукерия на Мыльникова. Дня от тебе мало, шатущему. А бог сибольно больно соскучился, бабушка, врал мыльников, не моргнув глазом. Трудно, по идее, управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина. «Воду на твоей окси возить. Вот это в самый раз», — борчала старуха. «В два-то дня она у меня всю посуду перебила. Да ты, Тарас, никак с ночевкой приехал». «Ну нет, брат, ты эту моду оставь». «Вон Петр Васильевич поедом съел меня за твою-то Оксю. Ее, говорит, корми, да еще родня шрамыжники навяжутся. Так напрямки и отрезал». «Вот так уважил». «Что же это такое, бабушка Лукерия? На печи проезду не стало мне от родственников». «Ежели такие ваши речи, так я возьму сюда назад». «Сделай милость, бери». «Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас. Без тебя тесно». «Ах, боже мой! Вот так раденьку Бог дал!» Удивлялся Мыльников, распоясываясь. «Я, сломя голову, к тебе из балчуга вгоню, а она меня вон каким шампанским встретила». «Да ты с какой радости разгонялся-то!» А я с Кожаным целых три дня путался. Он за воротами остался. Скажи ему, бабушка, чтобы ехал домой. Нечего ему здесь делать. Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться, сказать. Бабушка Лукерия сама вышла за ворота и уговорила Кожана ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке. «Это такие бесстыжие глаза!» подивилась на него старуха, качая головой. «Тот-то путаник, мужичонка И сон у них у всех один. Окся-то так же дрыхнет, как колода. Приснулась до места и спит. Ах, согрешила я! Не нажить, видно мне, другой-то фени. Ах, грехи-грехи!» Бабушка Лукирия, Снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезала. Где же одной старухи управиться, да и не умела она потрафить постояльцем, как Феня. Бабушка Лукири не раз всплакнула по Фене проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку, Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь. Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского. Он рассчитывал опохмелиться насчет этих новостей и не ошибся. Бабушка Лукеря сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет. Кланица наказывала тебе бабушка Фенита. Врал мыльников, хлопая одну рюмку за другой. Скажи говорит, что скучаю, а про между прочим, весьма довольна, потому как Степан Романович, барин добрый, и всякое уважение от него вижу. Пес он, Степан -то Романович, не стало ему других девок и из городу привез бы. Значит, Феня ему. По-самому, скус пришлась. Хе-хе. Харча не девка. Ломтями режь даешь. Ну а что было, бабушка? Как я к тёще любезной приехал да объявил им про феню, что, мол, так и так. Как взывыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами. «Ложись, помирай!» И тебе, бабушка, досталось на орехи. «Захвалилась, — говорят, — старая крымза. А феню не уберегла». «Родня-то, бабушка, по нынешним временам везде так разговаривает. От отзлости ли тебя, что лучше и не бывает, вровень с грязью сделали?» Слушал эти рассказы Петр Васильевич, но относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Оксия или другая девка, ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого домовладыку да и маменька пусть покипятится за свою жадность. У Петра Васильевича было теперь свое дело, в которое он ушел весь. Но похмелившись, Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к фролке, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не шибла с ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся, и узнал любезную сестрицу Марью Родивоновну. «Куда я ускорилась, сестрица?» «А бабушку проведать поехала», — нехотя отвечала Марья, понукая лошадь. Такс, настоящее уважение старушке делаете». Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведать бабушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух. «Поздно с Марией Родивоновной. Местечко-то занято». На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Окси была решена. Ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна. «Ты теперь ступай, голубка, домой», — объяснила бабушка Лукирия, ничего не понимавший Окси. «Спасибо, всю посуду переколотила». «Не пойду», — упрямо повторяла Окси, которой нравилось жить у бабушки. Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильевич. Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано?» — разъяснял он Окси. Надо и честь знать. Да что ты ко мне привязался, кривой черт? Озлилась наконец Окси, перенеся все свое недовольство на Петра Васильевича. Сказала, не пойду. Мамонька, что же это такое? взмолился Петр Васильевич. Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в дому хозяин? Бабушка Лукерия сунула Окси за ее службу двугривенной и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окси в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в синях в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность с той разницей от бабушки Лукери, что Окся знала, куда ей нужны деньги. Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фиени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело, что ей ждать в отцовском доме. Из отца и в девках осталось, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом у Прокопию достанется на детей, как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего яшку, как на достойного наследника. Жаль было Марии старухи матери да жить-то ведь ей, Марии, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом. Сама запрягла лошадь и отправилась на Фатьянку.